13. Солнце уже заходило, когда они подъехали к отельс маркет Над дорогой высокой аркой стояла радуга. «Знаешь, что я хотела бы съесть на ужин?» — спросила Аманда. «Нет. Что?» «Большущий, вовсю сковороду, гамбургер из полуфабриката. Но у тебя дома наверняка ничего такого нет, не так ли?» «Было». Лизи виновато улыбнулась. «Но я все съела». «Остановись у потельса», распорядилась Аманда. «Я возьму коробку». Лизи остановила автомобиль. Аманда настояла на том, что возьмет с собой деньги. Она держала их в синем кувшине на кухне и вытащила из кармана мятую пятерку. «Что мне купить, маленькая?» спросила она. «Что угодно, только не чизбургерный пирог», ответила Лизи.